Глава 14, часть 4. Рэй. Ректор смотрел с трибун на меня неодобрительно. Естественно. Хороший и правильный Брейден никогда бы не стал драться с девушкой. Он благороден до кончиков ногтей, ну или когтей, смотря в какой на данный момент ипостаси. И со своей парой пылинки сдувает. Хотя, как по мне, Грей сама чуть ли не дракон. Такая же вспыльчивая и безбашенная. Не похоже, что ей нужна гиперопека. А вот я... Совсем не оплот спокойствия и высокой морали. Поэтому мне жутко хотелось увидеть и даже почувствовать бешеную энергетику Мирием в бою. То, что она будет огненной и горячей во всех смыслах, я даже не сомневался. Поэтому с предвкушением потирал руки и скалился как болван. Мире встала в стойку, и я внутренне зааплодировал. Какая техника! Вот смотрел бы и смотрел. Дотошный перфекционист во мне просто ликовал и топал ногами, требуя забрать этот идеальный образец женской грации себе. Я велел ему заткнуться и сосредоточился. Не хватало еще профукать желаний из-за того, что слюни на девушку пускал. Мири поморгала глазами, покорчила гримасы, но невидимая моей реакция атаковала первой. С первого же взмаха хлыста я осознал, что не зря ведьм считает очень грозными противниками. Хрупкие и прекрасные на вид девушки дерутся с яростью, которой нет ни у одного мужчины. Не было там никакого холодного расчета. Только истинная сущность, только огонь. Я увернулся от острых шипов, пригнулся, пропуская над головой одновременно три метательных ножа, кинутых в меня одновременно, и чуть не получил по башке топором. И все это в первые же секунды. Мири, пользуясь моим полусогнутым положением, мгновенно оказалась по другую сторону ринга и схватила с пола свои же кинжалы, отлетевшие от защитного поля вокруг тренировочного круга. Эта заминка стоила ей дорого. Не тратя драгоценные секунды и не разгибаясь, я сделала резкий бросок и снес ее с ног, как таран. Мы покатились по полу, и если я не применул незаметно оценить предложенную хм, физическую форму противника, то Мири запустила пальчики в мое лицо и вонзила коготки в кожу. Я резко отбросил ее от себя, но она успела провести кровавые борозды по моей физиономии. Вот тебе и честный бой. Я перекатился на ноги и улыбнулся сопернице. Она улыбнулась в ответ, открыто, нахально, смело смотря мне в глаза. В ее взгляде появился азарт и жгучая жажда победы. Бросились вперед мы одновременно. Мой меч встретился с лезвием топора и со звоном его откинул к самому краю площадки. Главное, ее туда не подпускать. Мне прямо в пузико полетел кинжал. Я перехватил его рукой за рукоять и отправил следом к топорику. Туда же отправился еще один, остался последний. Ведьма зарычала и постаралась увеличить между нами расстояние, чтобы была возможность замахнуться хлыстом. «Но я не дурак, чтобы позволить ей подобное». Несмотря на то, что для работы мечом мне тоже требовалось пространство, я предпочел держаться практически вплотную к сопернице. Она раздраженно полыхнула огнем в глазах, и в следующий момент в меня полетел последний, но горящий огнем кинжал. Я инстинктивно перехватил его за рукоять, одновременно уходя от траектории полета, но тут же с шипением уронил на пол. «Проклятие, горячий!» «Обжегся?» – заботливо поинтересовалась Мири, замахиваясь своей удавкой. «У нее были секунды, чтобы это сделать». Я ухмыльнулся и призвал лед. А в следующую секунду перехватил хлыст, который от соприкосновения с чистой силой осыпал все свои колючки. Шипы просто замерзли изнутри и разлетелись микроскопическими осколками к нашим ногам. Одно движение рукой, второе. И вот я уже намотал хлыст на ладонь и с силой дернул на себя. Мириам не успела отпустить рукоять и практически влетела в мои объятия. Я обхватил ее за талию и насмешливо поинтересовался. «А знаешь ли ты, колючка, что я пожелаю?» Она еще выше вздернула чуть курносый и нос и приподняла бровь. «Тапочки в гроб? Хм, неплохое предложение», — признался я, отбросив уже ставший ненужный меч к стальному оружию, а потом заговорчески прошептал ей прямо на ухо. «А может, поцелуй от гордой ведьмы?» «Вообще-то я блефовал. Насколько я успел узнать Мирием, она не потерпит принуждения ни в каком виде. Так что попроси я такое, можно забыть о ее благорасположении раз и навсегда. А я не хотел забывать». Еще сегодня утром я понял, что нет смысла отрицать очевидное, она мне нравится. Нравится так, что зубы сводит, а вражда родов вдруг показалась такой нелепой. Мы не имеем отношения к тем событиям. Мы другие, и у нас своя жизнь. И не знаю, как все, но я хотел прожить свою счастливо. Так что первым этапом этой счастливой жизни считал завоевание доверия и благосклонности гордой огненной ведьмы. Но Мире меня удивило». Ее ярко накрашенные красной помадой губы расплылись в хищную улыбку, а в следующую секунду я услышал хриплый насмешливый голос. «Вот как? Мог бы просто попросить», – произнесла она с придыханием. А в следующую секунду впилась в меня поцелуем, смело вторгаясь в мое личное пространство. От неожиданности я настолько обалдел, что первую секунду не понял, что произошло, а в следующую уже взвыл от боли. Кинжалов у ведьмы уже не было, зато нашлась длинная спица из прически ее то она и всадила мне прямо под ребра. Защитный купол над нами защищал от серьезных повреждений, но в кабинет лекаря я явно попаду с дыркой в боку. Я отпрыгнул от нее и усмехнулся. А она не так-то проста, это точно. Не хотел бы я стать ее врагом по-настоящему. «Тогда мне уже больше нечего желать», — сказал я иронично. «Хотя нет, погоди. Я придумал». А мгновением позже в противника уже летела ледяная сеть. Мири упала на спину, и как только вспыхнула огнем, сжигая лед, я обрушил на нее целую гору ледяной воды. И произошел взрыв. С шипением, паром и громкой руганью с трибун. Мири опять завалилась на спину и осоловела, хлопала глазами, оглушенная разницей температур. Простуда огненной ведьмы не грозила, как и переохлаждение, просто небольшая шоковая терапия и отсутствие сил на пару часов. Я подошел поближе и сел на корточки, подавая ей руку. В боку одна соднила и, похоже, кровоточила. «Хороший бой. Я уж думал, ты меня на куски порежешь». Мирием схватилась за протянутую ладонь и медленно поднялась, все еще не крепко держась на ногах. Я аккуратно придержал ее за талию и заправил кудрявый мокрый волос ей за ухо. «Хочешь услышать мое желание?»